И во имя Отто, ведь он был такой милый мальчик, такой хороший и послушный, а стал с годами совсем чужим, таким чужим, как никто на этой земле. Во имя Эдит, единственного агонца, какого я когда-либо видел. Я любил Эдит, мать моих внуков, но не сумел помочь ей, не сумел помочь ни под подмастерью столяра, которого я видел всего два раза, ни тому юноши его я никогда не видел, который приносил нам весточки от Роберта и бросал в почтовый ящик записки величиной с конфетную бумажку. За это преступление он сгинул в концлагере. Роберт был умный и холодный и не признавал иронии. Отто казался совсем другим, гораздо сердечнее, Но именно он принял причастие Буйвола и стал нам совсем чужим. «Плюнь, плюнь на мой памятник Леонора. Скажи им, что я так просил. Хочешь, я дам тебе письменное разрешение и заверю свою подпись у нотариуса?» «Жаль, что ты не знала того мальчика. При виде его я понял изречение «ангелы сходили с небес». И служили ему. Он работал под мастерьем у столяра. И ему отрубили голову. Жаль, что ты не знала Эдиты и ее брата. Я и сам-то видел его один единственный раз. Он прошел по нашему двору и поднялся наверх к Роберту. Я стоял у окна спальни и видел его всего полминуты. Но мне стало страшно ибо он принес с собой и беду, и благословение. Его фамилия была Шрелла, а имени я так и не узнал. Он казался мне судебным исполнителем Бога, который метит дома неисправных должников. Я знал, что он потребует к ответу моего сына, и все же я позволил этому юноше с опущенными плечами пройти по двору. Брат Эдит взял заложником старшего из моих оставшихся в живых сыновей, одаренного юношу. Сама Эдит была совсем другой. В ней жила библейская серьезность. Она могла позволить себе библейское веселье. Во время бомбежек Эдит смеялась вместе со своими детьми. Она дала им библейские имена». И Йозеф и Рут, Иосиф и Руфь. Смерть не страшила ее. Она не могла понять, почему я так горюю по моим умершим детям, по Иоганне и Генриху. Ей так и не довелось узнать о смерти Отто, который был мне когда-то ближе всех, но стал чужим. Отто любил мою мастерскую и мои чертежи. Он ездил со мной на стройки... И пил пиво на празднествах по случаю окончания строительства. Он был любимцем рабочих. Но в сегодняшнем празднике он не будет участвовать. Сколько гостей приглашено? Род, который я основал, невелик. Всех можно пересчитать по пальцам одной руки. Роберт, Йозеф, Рут, Иоганна и я. На месте Иоганны будет сидеть Леонора. Что я скажу Йозефу, когда он с юношеским пылом сообщит мне об успехах восстановительных работ в аббатстве святого Антония? Праздник по случаю окончания работ намечено устроить уже в конце октября. Монахи хотят отслужить предрождественское богослужение в новой церкви. «Дрожат дряхлые кости Леонора, они не пасли моих овец!» — дрожат дряхлые кости слова из фашистской «человеконенавистнической песни». Лучше было бы вернуть тогда квитанцию, сломать красные печати и уничтожить пакет Мне не пришлось бы теперь ждать моей внучки, красивой черноволосой, девятнадцатилетней девушки. Ей сейчас как раз столько же, сколько было и о Ганне, когда я пятьдесят один год назад...